Глава вторая. Алый закат вспорол голубое небо, прогоняя духоту дня. За долгие годы работы детективом Херш взял за правило не заниматься двумя делами в один день. Так что сегодня он отдыхал. Большинство жителей Андеры мечтали о домике на побережье, но Миферу были по душе каменные джунгли. Его офис находился в центре города, а дом недалеко от скандального казино, где, как говорили, «за порядок отвечали Берги Жуткий монстр, сбежавший из филиала Института Рашилая. О последнем Херш мало что знал, лишь то, что его построили Гартриды с планеты Рох. Расскажи Андерцу 10 лет назад о подобном проекте, и он поднял бы говорившего на смех, Но после того, как миры изученной плоскости наконец-то пришли к соглашению и построили железную дорогу в подпространстве, открывавшую возможность путешествовать с одной планеты на другую, сказки и безумные фантазии неожиданно стали явью. С одной стороны, это был неизбежный прогресс – обмен знаниями, опытом, но с другой… Херш никогда не жаловался, но монстров в мире Андеры стало значительно больше – Появились Рохи, Берги, Флориани, Гартриды и, конечно же, Руджи. О врожденном чувстве справедливости последних ходили легенды, так что они быстро сыскали себе славу безупречных судей. В недолгой истории объединенных миров были случаи, когда Руджи, нарушив закон, сами выступали в качестве своих обвинителей. Забавная это была картина, особенно если учесть, как много на Андере разного рода правозащитников. Руджи судили себя, а правозащитники пытались снизить меру наказания. Как-то раз Херш даже давал показания на подобном процессе. Кто-то подставил Руджа, заставив поверить, что он совершил преступление. Рудж требовал для себя высшей меры наказания. Правозащитники наняли Херша, чтобы он докопался до сути. В результате проведенного расследования его показания убедили суд в невиновности обвиняемого. Херша благодарили все, кроме обвиняемого. Рудж хотел понести наказание, но его оправдали. Беда была в том, что привлечь к ответственности настоящего виновника не удалось, хотя имя его Херш сообщил суду. Через две недели, когда шумиха, связанная со скандальным судебным процессом, улеглась, Херш прочитал в газетах, что оправданный Рудж выследил истинного преступника и убил его. Сейчас Джо хотела, чтобы Херш снова связался с представителем расы Руджи. Дождавшись, когда начнется ночь, и детектив Мифер превратится в полумонстра полугероя, Херш отправился собирать информацию о судье из расы Руджи, фигурирующем в его новом деле. Его главными свидетелями были монстры и герои генетически выведенные персонажи ночного мира Андеры. Одни из них ничего не знали о судье Дженкинс, других ее имя приводило в трепет. Последние сто лет монстры и герои Андеры, появлявшиеся исключительно ночью, только и занимались тем, что истребляли друг друга. Желтая пресса сравнивала их вражду с враждой кошек и собак. Что касается детектива Мифера, то, будучи рожденным на грани, он не был враждующим сторонам ни врагом, ни другом. Странная аномалия, от которой старались держаться подальше как монстры, так и герои. Что касается Херша, то его все устраивало в подобном раскладе. Первым, с кем встретился в эту ночь Херш, был монстр по кличке Кувалда. Настоящего имени Херш не знал, хотя его, возможно, никогда и не было. Монстры и герои появлялись в мире Андеры так часто, что мало кто задумывался, откуда они берутся и куда уходят. Кувалда получил свое прозвище за то, что всегда таскал с собой огромный молот. Рост у него был чуть выше среднего, но вот руки... Руки были размером с голову Херша и кулаки. Херш смотрел на него и думал, зачем существу с такими огромными кулаками повсюду таскать с собой кувалду? Этот монстр был сравнительно стар, но Херш пришел к нему не за авторитетным мнением, а потому что судья, под которую он копал, в свое время инициировала настоящую травлю этого монстра. А ночной Мирандеры, как известно, никогда ничего не прощает и не забывает. Поэтому, если начинать копать под судью Дженкинс, то лучше всего начать с ее врагов. «Хочешь добыть какую-то информацию?» «Сначала докажи, что ты достоин», — раскрежетал зубами монстр по кличке Кувалда, когда Херш встретился с ним. «В мире монстров и героев всегда все было просто. Победитель получает все». Херш хорошо знал правила, поэтому принял вызов. Мало кто мог победить Кувалду в открытом поединке. Этот монстр уничтожил много собратьев, не особенно заморачиваясь, были то монстры или герои. Вот только Херш не был ни тем, ни другим». Тяжелый молот просвистел у него над головой. Уклониться от удара было несложно, но Кувалда никогда не делал ставку на один мощный удар. Он заманивал противника, выявлял его слабые сильные стороны, а затем... Херш изменился в тот самый момент, когда его противник решил, что разгадал тактику соперника. Герой превратился в монстра, а затем совершенно неожиданно стал человеком. Последнего Херши сам не ожидал, едва не получив несовместимое с жизнью ранения, когда Кувалда ударил его в грудь. Отлетев на дюжину шагов, Херш упал на спину, больно ударившись головой о стену, установленной на крыше небоскреба в вертолетной площадке. Кувалда бросился добивать соперника, но тот, изменив облик, стал монстром с отбойными молотками вместо рук. Пара ударов, и уже Кувалда отлетел в сторону, не понимая, что происходит. «Никто не узнает об этой схватке», — сказал Херш, нависая над противником, готовый в любой момент забрать его жизнь. Пара ответов за жизнь. «Как тебе такая сделка?» Отбойные молотки, в которые превратились руки Херша, готовы были в любой момент превратить голову кувалды в кровавое месиво. Несколько долгих мгновений противник смотрел на него налитыми кровью глазами, затем спросил. «Чего? Чего ты хочешь?» «Информация о судье Дженкинс». «И все. Удивлению монстра не было конца». «Почему же ты сразу не сказал, что копаешь под нее? А выходит, у нас общая цель». «Нет у нас общих целей. Херш отчаянно заставлял себя не забирать жизнь противника. Ты убийца, а я...» Он почти произнес, кем является в дневной жизни. «Плевать я хотел кто-то. Главное, что у нас общий враг. Ради этого стоит забыть о вражде», — сказал Кувалда. Он рассказал о тайном доме судьи Дженкинс, где хранилось множество секретов. «Какие секреты?» — спросил Херш. «Чтобы узнать об этом, нужно сначала проникнуть на охраняемый мыс, где стоят дома у судья а затем...» «Я понял». Херш повернулся к врагу спиной, собираясь уйти, но готовый к нападению в любое мгновение. Нападение не последовало. Монстры и герои ночного мира Андеры чтили правила. По крайней мере, большая часть из них... Херш спрыгнул с небоскреба, превращаясь в белокрылого ангела, поразив напоследок Кувалду очередным превращением. Ангел взмыл в небо, зависнув на несколько секунд на фоне белой луны, затем улетел в сторону скалистого мыса, где находился дом судит Дженкинс. Охраны не было. Значит, либо Кувалда соврал, либо внутри меня ждет настоящий ад, — решил Херш, опускаясь на поляну перед домом. Через мгновение он стал человеком, хрупким, уязвимым. Не детективом-мифером, а неуклюжим толстяком с сильной одышкой. За ржавыми складками с трудом угадывались черты мужского лица. Густая черная борода усиливала этот спонтанный камуфляж. «Неплохо», — подумал Херш, начиная приближаться к дому. «Если его снимут камеры наблюдения, то законникам никогда не удастся выйти на след настоящего грабителя. Они будут искать призрака, фантома. Отличный ход, не считая того, что образ человека был уязвим. Впрочем, Херш был готов рискнуть. Послышался лай собак. Крупные сторожевые псы охраняли периметр и, увидев чужака, брыжа слюной стремились к нему. Херш перешел на бег. Тяжелое дыхание со свистом вырывалось между пухлых губ. По коже катились крупные капли пота. Херш сбежал по деревянным ступеням к входной двери и навалился на нее плечом. Замки хрустнули, но устояли. Собаки были близко, поэтому не оставалось ничего другого, кроме как начать карабкаться вверх по причудливым барельефам, украшавшим стены дома. Херш понимал, что ему не по силам добраться до окон второго этажа, находясь в этом жирном теле, но других вариантов не было. Суставы захрустели, пальцы заскользили, отчаянно цепляясь за выступы и ломая ногти. Два сторожевых пса, опередив других собратьев, прыгнули, готовясь вцепиться клыками в ноги чужака. В этот момент Херш превратился в хрупкого, ящероподобного монстра, для которого подъем по стене был плевым делом. Клыки сторожевых псов лязгнули, хватая пустоту. Собаки ударились в стену и заскулили, не понимая, что происходит. Херш добрался до окна. Ударил в него чешуйчатой лапой своего нового образа. Вместо ожидаемого звона послышался скрежет металла. Сработала охранная система. Стальные решетки закрыли окна. Их появление было настолько неожиданным, что острые штыри едва не пригвоздили руки незваного гостя к подоконнику. Новые образы приносили новые инстинкты, позволяющие лучше понимать свои способности. Благодаря этому Херш сумел уцелеть. Прыгнул в сторону, ловко ухватившись за водосточную трубу, затем вскарабкался на крышу. Это произошло так быстро, что он сам не особенно понял, что случилось. Хотел он того или нет, но некоторые образы имели над ним очень сильную власть. Он подчинялся им. Инстинкты и желания чудовищных тварей брали верх. Сейчас, например, Херш не мог контролировать свой раздвоенный язык снова и снова высовывавшейся из лишенного гупорта рептилии. Впрочем, это было меньше из зол. Иногда инстинкты и желания монстров, которыми он становился, заставляли его совершать очень странные поступки, о которых Херш предпочитал не вспоминать. Собаки внизу зашлись заливистым лаем, заставляя спешно принять решение, что делать дальше. Взгляд Херша зацепился за печеную трубу. Оторвав защитный козырек, он, не раздумывая, прыгнул внутрь. Чешучатое тело ящерицы заскользило по кирпичным стенкам, сбивая толстый налет сажи. Херш упал в камин, подняв облако пепла, заполнившего просторную комнату. Удар ноги, и защитная решетка отлетела в сторону. Херш выбрался из камина, готовый к новым атакам. Предприимчивые андерцы, как только в их мире появились монстры и герои, тут же открыли множество фирм, предлагавших все возможные виды защиты от тварей ночного мира. Некоторые системы были бесполезны, а некоторые становились настоящей головной болью для монстров и героев. Херш знал об этом не понаслышке. Вот только судья Дженкинс, кажется, не хотел иметь ничего общего с технологиями чуждой ей планеты, предпочитая высокотехнологичным разработкам старые проверенные средства. Сторожевые псы во дворе, решетки на окнах, посаженный на цепь Берг в библиотеке. Если бы не Берг, то Херш прошел бы мимо помещения, заполненного книгами. Теперь же дикий охранник наводил на мысль, что здесь находится нечто важное для хозяина дома. Увидев чужака, Берг зарычал и бросился в атаку. Цепь натянулась, звякнула. Херш не двинулся с места, верно рассчитав длину цепи, не позволившей Бергу приблизиться к нему. «Те, кто посадил Берга здесь, планировали, что он будет охранять самое ценное». Херш изучал библиотеку внимательным взглядом, пытаясь понять, что же охраняет брызжащий слюной монстр. Но не собрание заклинаний Гартридов с планеты Рох уж точно. Дальше шла просто чудовищная в своей бескусице коллекция литературных книг Андеры. Затем несколько книг с черными корешками без названий. Следом за ними скудная коллекция литературы третьей планеты. Ладно, посмотрим, что скрывают книги без названия решил Херш. Разбежавшись, он перепрыгнул через Берга и начал как заяц петлять по комнате, пока преследовавший его монстр не запутался в своей цепи. Берг захрипел и упал на колени, задыхаясь. Херш взял книги с черными корешками и покинул библиотеку, не особенно заботясь о судьбе монстра. «Попадись он Бергу, то ни о какой жалости не шло бы речи, так почему теперь он должен жалеть Берга?» Покидая особняк судьи из расы Рудж, Херш снова претерпел метаморфозы, став героем с длинными вьющимися волосами и взглядом, способным прожечь стены. Новые инстинкты толкали его совершать подвиги, но они были не настолько сильны, чтобы Херш не смог с ними бороться. Оставалось дождаться утра и передать находку Джо. «Что это?» – спросила девушка, встретившись с детективом Мифером. «Понятия не имею, пожалуй, плечами. Ты хотела получить тайны судьи Дженкинс». Херш указал глазами на стопку черных книг. «Вот они». «И ты даже не заглянул в них хотя бы одним глазком?» спросила Джо. «Зачем?» Мифер пожал плечами. «Эти тайны нужны тебе, а не мне». Девушка задумалась на мгновение, затем кивнула. Достав из рюкзака книгу в кожаном переплете, она протянула ее сыщику. «Вот, воспользуйся этим, чтобы разгадать шифр своей карты». «Может быть, назовешь мне имя того, кто сделает это вместо меня?» устало спросил Херш. «Ты не из тех, кто ищет легкие пути». Джо подарила ему еще одну лучезарную улыбку. «Ты ведь детектив Мифер!» Натронула его за плечо и, развернувшись, пошла прочь. Херш провожал ее взглядом, невольно концентрируясь на ярко-желтом рюкзаке на плечах девушки. Теперь оставалось вернуться домой, снять рубашку и, застыв перед зеркалом, попытаться разгадать тайну своей татуировки.